Конец примечания. Можно было захватить власть и в отдельных провинциальных пунктах. Провалила в таком случае большевистская партия, отказываясь от восстания. Не могла ли она, закрепившись в столице и некоторых промышленных районах, распространить затем своё господство на всю страну? Это важный вопрос. Ничто так не помогло в конце войны торжеству империализма и реакции в Европе, Как недолгие месяцы Керенских, измотавшей революционную Россию и нанёсшей неизмеримый ущерб её моральному авторитету в глазах воюющих армий и трудящихся масс Европы, с надеждой ждавших от революции нового слова, сократив родовые муки пролетарского переворота на 4 месяца, огромный срок большевики получили бы страну менее истощённой. Авторитет революции в Европе менее подорванным. Это не только дало бы советам огромные преимущества при ведении переговоров с Германией, но и оказало бы крупнейшее влияние на ход войн и мира в Европе. Перспективы было слишком заманчивы. И тем не менее, руководство партии было совершенно право, не становясь на путь вооружённого восстания. Мало взять власть, надо удержать её. страница 70. -е. Когда в октябре большевики сочли, что их час пробил, самое трудное время наступило для них после захвата власти. Понадобилось высшее напряжение сил рабочего класса, чтобы выдержать несчисленные атаки врагов. В июле этой готовности к беззаветной борьбе ещё не было даже у петерградских рабочих. Примечание 8. -е. утверждая, что большевики в июле могли взять власть, Троцкий в конце концов признаёт, что они не смогли бы её удержать. Ленин также считал выступление в июле преждевременным по той же причине. Конец примечания. Имея возможность взять власть, они предлагали её однако исполнительному комитету. Пролетариат столицы, подавляющим большинством в своём уже тяготевших к большевикам Ещё не оборвал февральские пуповины, связывавшие его с соглашателями. Ещё немало было иллюзий в том смысле, будто словом и демонстрацией можно достигнуть всего. Будто попугаев меньшевиков и эсеров можно побудить идти общей политикой с большевиками. Даже передавая часть класса, не отдавало себе ясного отчёта в том, какими путями можно прийти к власти. Ленин писал вскоре Действительной ошибкой нашей партии в дни 3-го, 4-го июля, обнаруженные теперь событиями, было только то, что партия считала ещё возможным мирное развитие политических преобразований путём перемены политики с советами, тогда как на самом деле меньшевики и эсеры настолько уже запутали и связали себя соглашательством с буржуазией, а буржуазия настолько стала контрреволюционна, что никакого мирного развития не могло уже быть и речи. Конец цитаты. Если политически неоднороден и недостаточно решителен был пролетариат, то тем более крестьянская армия. Своим поведением в дни 3-го, 4-го июля гарнизон создал полную возможность для большевиков взять власть. Но в составе гарнизона были однако и нейтральные части, которые уже к вечеру 4-го июля решительно колебались в сторону патриотических партий. Примечание 9. Большевики не делили политические партии на патриотические и непатриотические. От лозунга поражения своего правительства они отказались сразу же после Февральской революции. Конец примечания. 5 июля. Нейтральные полки становятся на сторону исполнительного комитета, а полки тяготеющие к большевизму прямятся принять окраску нейтральности. Это гораздо более развязало властям руки, чем запоздалое прибытие фронтовых частей. Если бы большевики с горяча взяли 4 июля власть, то Петроградский гарнизон не только не удержал бы её сам, но помешал бы рабочим отстоять её в случае неизбежного удара извне. Ещё менее благоприятно выглядело положение в действующей армии. Борьба за мир и землю, особенно со времени июньского наступления, делала её крайне восприимчивой к лозунгам большевиков. Но так называемый стихийный большевизм солдат вовсе не отождествлялся в их сознании с определённой партией, с её центральным комитетом и вождями. Солдатские письма того времени очень ярко выражают это состояние армии.